что сердце Скарлетт сжималось от жалости и страха. Так много седобородых мужчин старше её отца старались бодро шагать в ногу под моросящим дождём, под дробь полкового барабана и свист дудок. Дедушка Мэри Уэзер в лучшей шотландской шали миссис Мэри Уэзер, накинутый от дождя на плечи, шагал в первом ряду и широко улыбнулся, приветствуя женщин. Мэйбл прошептала Скарлетт на ухо, сжав ей руку.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 падали на шею. Всадник держался уверенно и грациозно. Маленькая рыжая кобылка осторожно и изящно ступала по грязным выбоином дороге, словно светская дама в платье со шлейфом. «Боже мой! Так ведь это же Нелли! Нелли — кобыла миссис Тарлтон и ее любимица, ее сокровище!» Когда мистер волкс увидел стоящую на обочине Скарлетт,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 Будем надеяться, что с Нелли не случится ничего худого, иначе я никогда не смогу возвратиться домой и взглянуть миссис Тарлтон в глаза. Нелли — всё, что у неё осталось. И вот она отдала мне её, свою последнюю лошадь. Он говорил легко, весело, стараясь развеять страхи Скарлетт. «Ваша матушка и ваш отец и сёстры все в добром здравии и шлют вам привет».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 пока миссис О'Хара и Порк не уложили беднягу в постель. «Он был совершенно вне себя и уверял, что ваша матушка наслала порчу на эту скотину. Нет, он негоден для действующей армии скарлет и вам нечего этого стыдиться. В конце концов, кто-то же должен оставаться дома и расти для армии хлеб». А Скарлетт и не испытывала ни малейшего стыда, только огромное облегчение.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 а сквозь нее прозревал какие-то далекие, только ему ведомые миры. «Прощайте, моя дорогая». Джон Уилкс вскочил в седло и поскакал прочь. Он все еще держал шляпу в руке, и дождь мочил его серебряные волосы. Скарлет направилась обратно к Мейбл и миссис Мид, и только тут истинный смысл его последних слов проник в ее сознание.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 Всё с большим теплом стали отзываться о генерале Джонстоне. Когда же дождливые июньские дни сменились ещё более дождливыми и июльскими, а конфедераты, оказывая отчаянное сопротивление и своих высоких укрытий, всё ещё продолжали сдерживать Шермана и отражать его атаки, безудержное ликование охватило Атланту. Надежда словно глоток шампанского кружила голову. «Ура!»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 платье самой Скарлетт были новее и наряднее, чем у многих дам, благодаря Рету Батлеру, который привёз ей из своего последнего плавания новые ткани. Но, как ни верти, ей уже сравнялось 19. И годы не шли вспять, а мужчины всегда предпочитают охотиться за глупыми молоденькими девчонками. «Вдова, да ещё с ребёнком», «Находится в незавидном положении по сравнению с такими юнными вертушками», — думала Скарлетт. Впрочем, в эти будоражащие дни всеобщего ликования она меньше, чем когда-либо ощущала тяжесть своего вдовства и материнства. Днём работа в госпитале, вечером — танцы. У неё почти не оставалось времени для Уэйда. Порой она вообще подолгу не вспоминала о том, что у неё есть сын.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 Люди группами собирались вокруг фортепьяно и все увлечённо пели «Письмо твоё пришло, ах, слишком поздно». А оборванные, но галантные кавалеры бросали многозначительные взгляды на девиц, которые в ответ хихикали, прикрываясь веерами из индюшачьих перьев и давая понять, что не следует тянуть, не то будет слишком поздно. Сами девушки, когда это от них зависело, Не откладывали теперь дела в долгий ящик. Захваченные в водоворот истерического веселья и всеобщего возбуждения, они, очертя голову, вступали в браки. Не свадьб, сыгранных в тот месяц, когда генерал Джонстон удерживал неприятеля у горы Кенесоу. Счастливые, стыдливо разрумянившиеся невесты венчались в наспех одолженных у десятка подружек подвенечных нарядах. Сабли женихов постукивали о заплатанные штаны. Ни счесть восторгов, ни счесть волнений, ни счесть честь Ура, генерал Джонстон удерживает неприятеля в 22 милях от города. Да, позиции конфедератов на подступах к горе Кенесоу были неприступны. После 25 дней боев генералу Шерману Пришлось в этом убедиться, ибо потери он понёс огромные. И тогда, прекратив лобовую атаку, он снова произвёл широкий обходной маневр и сделал попытку вклиниться между армией конфедератов и Атлантой. Его стратегия снова дала результаты. Дабы защитить свой тыл, Джонстон был вынужден оставить горные выси, на которых он так хорошо укрепился. В этих боях он потерял треть своих людей.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 Но Шерман снова обошёл конфедератов с фланга, переправившись через реку выше по течению, и измученные серые шеренги поспешили броситься в мутную жёлтую воду, чтобы стать живым заслоном между захватчиками и Атлантой. И наспех зарылись в неглубокие окопы в долине Персикового ручья к северу от города. Охваченная паникой Атланта агонизировала. «Бои и отступления!»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 Перепуганное население прислушивалось к гулу канонады и треску тысяч оружейных залпов, доносившимся столь явственно, словно бой шел в соседнем квартале, а не в пяти милях от центра города, и молило Господа, чтобы атака Худа отбросила Янки назад. Все слышали залпы орудий, видели клубы дыма, нависшие над верхушками деревьев, но проходил за часом час,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 Тётушка Питти, забыв о том, что она не выносит вида крови и всегда при этом лишается чувств, усердно оказывала помощь раненым, пока её маленькие ножки в чрезмерно узких ботиночках не отекли так, что уже отказывались её держать. Даже Мелани, отбросив стыдливость, несмотря на свой заметно округлившийся живот, лихорадочно трудилась бок о бок с Приси, кухаркой и с Карлет, и лицо её казалось таким же напряжённым, как у тех, за кем она ухаживала. И когда она внезапно потеряла сознание, её пришлось положить на кухонный стол, так как все кровати, кушетки и даже кресла были заняты ранеными. Позабытый всеми в этой суматохе маленький Уэйд, присев на корточки выглядывал из-за перил веранды, словно испуганный кролик из клетки. Круглыми от страха глазами он обводил лужайку, сосал большой палец и икал.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 «Так у нас же нет теперь старины Джо, у нас...» «Заткнись, дурак! Ты что, хочешь напугать дам до полусмерти?» «Янки никогда не возьмут города, мэм». «А почему бы вам, леди, не перебраться в Мейкон или ещё куда, где безопаснее?» «Неужели у вас нет там родственников?» «Взять-то Атланту они не возьмут, но всё ж таки для дам будет тут тяжеловато, когда янки попрут. Полить по городу будут крепко» на утро под тёплым парным дождём побеждённая армия хлынула через город. Толпы изнемогающих от голода и усталости людей, измотанных боями и отступлениями, длившимися 76 дней, и с ними заморённые скелетоподобные лошади, тянувшие пушки и зарядные ящики, кое-как обрывками верёвок или сыромятных ремней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 не более важной, чем наступление. Обросшие бородами, оборванные, они маршировали по Персиковой улице, распевая «Мэри Лэнд, мой Мэри Лэнд», и весь город высыпал на улице, чтобы их приветствовать. С победой или с поражением пришли они? Это были их солдаты. Милицию штата, еще недавно щеголявшую своим новым обмундированием, а теперь грязную,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 Но Мэйбл с ребёнком и Фенни Элсинг уехали в Мэйкон. Миссис Мит впервые за всю свою супружескую жизнь выказала неповиновение и наотрез отказалась подчиниться требованию доктора и сесть в поезд. «Она ему ещё понадобится», — заявила миссис Мит. «Да и Фил где-то здесь, в окопах, и ей нужно быть поблизости на случай, если...» А миссис Уайтинг уехала, да и многие другие из знакомых с Карлетт Дамм.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 к своей старенькой кузине миссис Берр, и девочки должны поехать с ней. Скарлетт совсем не улыбалась ехать в Мейкон. Она хотя и боялась бомбёжек, но всё же предпочитала оставаться в Атланте, чем ехать в Мейкон к старой миссис Берр, которую терпеть не могла. Несколько лет назад на одной из вечеринок в доме волксов миссис Берр случайно увидела, как Скарлетт целуется с её сыном Уилли и назвала Скарлетт «вертихвосткой». «Нет», — заявила Скарлетт тетюшке Питти, — «я поеду домой в Тару, а Мелли пускай едет с вами». Услышав это, Мелани испугалась и горько расплакалась. Тетушка пити бросилась за доктором Мидом, а Мелани схватила Скарлетт за руку и взмолилась. «Дорогая, не уезжай, не покидай меня. Мне будет так одиноко без тебя. Ах, Скарлетт, я просто умру, если тебя не будет со мной, когда придет мой срок».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 пожертвовала госпиталю, о чём тотчас же пожалела, отчего слёзы снова хлынули ручьём. А Мелани и скарлет остались одни с Уэйдом и Приси в притихшем, невзирая на непрекращавшуюся канонаду, доме.